Привет, Филимон! Угу, здравствуй, Базнайка. Знаешь, Филимон, я тут недавно прочитала книгу Киплинга. Маугли называется. Угу, очень интересная книжка. Да, а особенно меня заинтересовала сцена, когда волки дрались с красными собаками. Только я немножко не поняла, кто такие красные собаки? И почему же они красные-то? Угу, не знаю, почему они красные. Может быть, Их кто-то покрасил? У -ху -ху -ху. Может быть. А давай спросим у дяди Лёши. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Э, что ж, с удовольствием поговорю. А так называемых красных собаках, которые, конечно, никакие не собаки, с одной стороны, поскольку они красные волки, не крашеные в красный цвет серые волки, а особый вид, куон альпинус, красный волк. Но, с другой стороны, и волки, и собаки, и даже, и даже, и даже шакалы, они все на самом деле собаки. Род называется собака, канис. Ну, это, в общем-то, конечно, вопрос уже зоологической номенклатуры. Она с вами интересует, почему они такие ужасно опасные, злобные, кошмарные у Киплинга, эти красные собаки. Да потому что он вот такой писатель, ужасно влюблённый и до глубины души восхищённый именно серыми волками. А именно серый волк Его поставление всем остальным э, собакам э, Кипрингу нравился, потому что он был без ума от э, произведений, великолепных, очень интересных произведений, но несколько однобоких с зоологической точки зрения, произведений э, немецкого философа, очень поэтичного философа, кстати, Фридриха Ницше. Ницше в своей книге, так сказал Заратустра Среди друзей великого мага И замечательной личности Заратустры Упоминает орла и волка И вот волк, который, кстати, действительно Серый волк, ребята, имейте в виду Волки на белом свете бывают очень разные Ну, например, гривистый волк Он и на волка-то не похож. Он похож на лису, которая в пять раз больше нашей рыжей лисицы. А тем не менее, его называют, и это правильное название, гривистый волк. Так вот, таких видов довольно много. Что же касается серого волка, это действительно замечательное животное. И серый волк – удивительно умное животное животное. И описание его у Киплинга, этого самого серого волка, заслуживают внимания. То есть, конечно, не надо во все эти волчьи разговоры прям сразу верить, что, дескать, вот только так они и разговаривают, именно так, и ни слова из-за их разговора выпустить нельзя. Нет-нет, это художественное произведение, тем более полусказочное произведение Маугли, и так к нему и надо относиться. Замечательное произведение, но, конечно же, авторская, в общем-то, выдумка. Не насквозь, не целиком и полностью. В Маугли есть очень много действительно точно подмеченных э, моментов э, описаний и взаимодействия разных видов, ну, скажем, в индийских джунглях разных видов животных, и это верно. Тем не менее, его восторг и прям-таки преклонение перед серым волком, оно, конечно, мифологического происхождения через произведение Фридриха Ницше, так сказал Заратустра. Что касается красных собак, которые на самом деле красный волк, это очень интересный вид семейства собачьих, который распространен чрезвычайно широко, но, конечно, даже не в половину так широко, как серый волк. Серый волк вообще из всех собачьих кроме, может быть, рыжей лисицы, самый распространенный в географии земной вид. Но красный волк распространен тоже достаточно широко. Он бывает, он живет и в Индии, и даже в Приамурье на Дальнем Востоке. Противостоять серому волку красный волк в одиночку сам по себе не может. Ему нужна помощь тигра. И вот этот самый киплинговский шерхан, Разумеется, выведен в качестве ужасного, грозного, страшного, чудовищного э, восточного деспота На самом деле в природных сообществах, где живут тигры, красные волки и серые волки Дела обстоят немножко иначе Именно тигр э, охраняет свою территорию от серого волка Это конкурент, с которым иначе просто невозможно Серый волк может пройти тысячи километров по дороге, останавливаясь и съедая все у себя по дороге, а потом вернуться к себе обратно, действительно, туда, где у него, у Серого волка, э, своя, э, так сказать, родная территория, да? Э, ну, вот как монголы во времена Чингисхана э, захватили чуть ли не всю... Азию, половину э, Европы и э, остановила их, в общем-то, только море. Ну и кое-какие внутренние разногласия. Но они всегда возвращались, по крайней мере, раз в несколько лет, к себе на родину, во внутреннюю Монголию. И там у них, так сказать, происходили самые главные совещания. Вот примерно так живет серый волк. Красный волк живет там, где живет тигр. Тигр – Самец охраняет 200, а амурский тигр 400 квадратных километров территории, маркируя, то есть снабжая границу своими пахучими метками, ну и следами от его колоссальных когтей, естественно. Вот, а кроме того, он там еще и голосом объявляет о том, что это его граница, пересекать эту границу никому не позволено. Это, значит, не позволено другим тиграм и серым волкам. А красный волк добро пожаловать. Красный волк, а не шакал, как у Кифлинга в Маукли. Красный волк обычно... Вовремя сообщает, он собирает информацию, он прекрасно бегает, гораздо дольше, быстрее, неутомимее, чем тигр. И он первый получает информацию о том, что идут серые волки. Эту информацию он доставляет красный волк, лаем, повизгиванием и так далее и тому подобное. Доставляя тигру, тигр выходит навстречу серым волкам, и серые волки, разумеется, уходят. Естественно. Вот так дело обстоит на самом деле. Это все. Что я вам сейчас, ребята, рассказал, я вас очень прошу, пусть это все ни в коем случае не меняет вашего отнош... отношения к, к произведению Ма... Маугли. Ведь и тигр, и шакал, и медведь, и пантера-багира, и питон-ка, и э, сам Маугли, э, тигры-волки Акела. Замечательный, да. Все они более или менее действительно у себя в джунглях, на то, как это на самом деле происходит, живут все-таки в произведении Реда Киплинга, замечательном произведении. И, конечно, все они на самом деле человеческие характеры. Пожалуйста, не забывайте этого, когда читаете Маукли.